Глава 28. Еще не было и полуночи, когда Тарабрин высадил Гурова возле гостиницы «Сосновый бор». Самому капитану предстояло еще ехать в криминалистическую лабораторию, сдавать на анализ одежду, изъятую на квартире Родионовых. Сыщик вошел в свой номер, снял куртку и тут сообразил, что сегодня с утра ничего не ел. Никакой еды в номере у него нет. Но ведь, как известно, цивилизация идет вперед, в том числе и в городе Столбовое. Сыщик спустился в фойе, узнал у дежурной телефон службы доставки и сделал заказ. Он попросил двойную порцию пельменей, только обязательно горячих, три разных салата и маленькую бутылку столичной. «Кажется, у меня есть повод, чтобы устроить себе небольшой праздник», — решил Гуров. Спустя полчаса, сидя перед накрытым столом, он налил себе полстакана, произнес тост за удачу и выпил. Потом, одолевая пельмени, которые и вправду оказались горячими, и салаты, Лев Иванович раздумывал о том, как все получилось в этом странном расследовании. Вот ведь какой удивительный поворот сделало это дело. Убийцей оказался совсем не тот человек, о котором мы думали в начале, можно сказать посторонний. Тот субъект, которого местные полицейские считали главным заказчиком этого преступления, ни в чем не виноват. Да, вряд ли полковник Мозговой останется доволен таким поворотом событий. Ну, это мы завтра узнаем. Когда на следующее утро сыщик вошел в кабинет, там находились и сам Мозговой, и капитан Тарабрин. «Приветствую тебя, Лев Иванович», — сказал Мозговой. «Доброе утро», — присоединился к нему капитан. «И вам доброго времени суток, как сейчас говорят», — отвечал им Гуров, а затем спросил у Тарабрина. «Ну что, готов анализ одежды, которую ты нашел в квартире Родионовых?» «Да, все готово», — ответил капитан. «Вот документ». Он протянул сыщику листок с заключением лаборатории. Пока Гуров вникал в его содержание, Тарабрин пояснил. «Мнение криминалистов однозначное. Кровь на одежде принадлежит Павленко. Ее следы есть на металлической палке, которой был убит адвокат. В общем, одной этой улики достаточно, чтобы отправить телемастера в тюрьму лет на двадцать». «А когда будем его допрос проводить?» — спросил Гуров. «А вот сейчас и будем», — ответил Мозговой. «Я приказал доставить задержанного к 9.00. Вот через минуту он должен тут оказаться». Не успел Лев Иванович снять куртку и расположиться за столом, как в дверях показался конвойный, который доложил, что задержанный радионов доставлен для допроса. Вслед за этим в кабинете оказался убийца. Гуров показал ему на стул, обратился к нему, когда тот сел. «Гражданин радионов, вы обвиняетесь в убийстве адвоката Дмитрия Павленко» совершенном 21 сентября сего года по мотивам ревности и личной неприязни. Ваша вина подтверждается наличием крови убитого Павленка на одежде, которую мы вчера нашли в вашей квартире, и показаниями вашей жены Анастасии, которую она нам дала вчера. Мы знаем. Однако Родионов не дал сыщику закончить фразу. «Так вы видели ее? Настя жива? С ней все в порядке?» — воскликнул он. «Да, видели. С ней все более или менее в порядке», — ответил Гуров если может быть какой-то порядок в таких обстоятельствах. Теперь только от тебя, Родионов, зависит судьба твоей жены. Она очень к тебе привязана. Не переживет, если с тобой что-то случится. Ты меня понимаешь?» «Не совсем понимаю», — ответил Андрей. «Разве от меня теперь что-то зависит? Убийство есть убийство. Срок мне впаяют такой, что мало не покажется. Неужели Настя ждать меня все это время будет?» Она меня и в обычной жизни не больно отождала, с этой мразью, с Павликом этим гуляла. Он скрипнул зубами, вспомнив пережитое унижение. «Ты ошибаешься, Родионов», — сказал сыщик, — «сразу в двух моментах. Если ты правильно поведешь себя во время следствия и суда, грамотно построишь защиту, то срок не обязательно будет такой большой. У тебя имеются смягчающие обстоятельства. Твоя Настя готова тебя ждать, просить у тебя прощения, не отталкивая ее». — Ей сейчас плохо. Может быть, даже хуже, чем тебе. — Да я не отталкиваю, — смущенно произнес арестант. — Но что я могу сделать? — Для начала ты можешь нам помочь восстановить картину преступления, — сказал Гуров. — Мы, в общем, догадываемся, как все у вас случилось, но обязаны знать досконально. Так что помоги нам в этом, ведь ты знал, что Павленко в этот день будет в лесу. — Знал, конечно, — ответил Родионов. — Он каждый день там бегает. Бегал, то есть. За здоровьем следил. Ты специально поехал в тот день в поселок, чтобы его убить? Нет, я тогда еще ничего не решил. Хотел с ним объясниться, чтобы он обещал, что больше к Насте не прикоснется. В какой момент ты взял металлическую палку на стройплощадке? С самого начала, когда шел встречу с Павленко? Да, тогда и взял, глухо произнес Родионов. Чтобы убить? Нет, я же вам говорю, не хотел я тогда убивать. Взял, чтобы его напугать. Он, сволочь, здоровый, в зале все время тренируется. Я желал ему показать, что не просто так пришел. Понятно, что дальше было. Дальше вышел я на перекресток, где он должен был пробежать. Подождал немного. Вот он, гад. Я дорогу ему загородил, начал разговор вежливо, как с человеком хотел с ним побеседовать. А он, сука, сразу начал меня высмеивать. Какой же ты, дескать, слабак, ничего не можешь. Начал над палкой над этой смеяться. Мол, что это за прутик такой ты с собой захватил? Оскорблять меня начал по-всякому. Тут я уже не выдержал. Подскочил к нему и трахнул палкой. Я вообще-то слабее его, надо признать. Но откуда-то силы взялись. Я его так приложил, что он на ногах не устоял, свалился. Но тут же вскочил и на меня кинулся. Теперь уже было кто кого. Я его или он меня. Но мне удалось еще раз его палкой хорошо приложить. Кажется, я ему прямо в лоб попал. У него череп треснул. Он зашатался, упал. Ты его еще раз ударил для верности? Нет, больше я его не бил, только два раза. А почему тело Павленко оказалось в стороне от просеки, в глубине леса? Когда он упал, я оглянулся и сообразил, что тут самое оживленное место. В любой момент могут люди появиться. Тогда я схватил его за ноги и потащил. Не очень далеко и волок, так, метров двадцать от просеки. Там и бросил. Палку тоже? Да, и палку там тоже выбросил. Когда ты его волочил в лес... Павленко был еще жив? Нет. Я, конечно, пульс у него не проверял, зрачки не смотрел. Но он был мертвый, сразу умер, когда я его палкой в лоб ударил. Признаков жизни не было. Что было после того, как ты затащил его в лес? Больше ничего не было. Я бросил палку и пошел назад. Шел осмотрительно, старался, чтобы меня никто не заметил. Сел в машину и поехал домой. Рассказал Насте, что убил ее любовника? Нет, я так не говорил. Кажется, сказал, что больше ей никто по брикушке разные не подарит. А то он ей то цепочку, то серьги. Ты тогда, в тот день, избил жену и приковал ее к батарее? Нет, это накануне было. У меня тогда все в душе кипело. Гуров глубоко вздохнул и сказал. Что ж, Родионов, картина в общем ясна. Сейчас ты подпишешь протокол допроса и отправишься обратно в СИЗО. Ты дал полные признательные показания. Мы это учтем? и сегодня же устроим тебе свидание с женой». Он повернулся к Мозговому и спросил. «Как считаешь, Анатолий Юрьевич, можем мы это сделать?» «Почему же нет?» — ответил тот. «Устроим». Гуров снова повернулся к убийце. «Пока все, Родионов», — сказал он. «С тобой еще будут проводить следственные действия. Вывезут на место преступления, чтобы ты там все показал. Но в основном тебе надо готовиться к суду. Ты должен уяснить, что еще не все для вас с Настей потеряно. «Многое от вас зависит», — Лев Иванович замолчал и вызвал конвой. Когда обвиняемого увели, Мозговой обратился к сыщику. «Слушай, Лев Иванович, а ведь ты оказался прав. Ты с самого начала говорил, что Павленко, скорее всего, убил кто-то, кого мы совсем не подозреваем, постороннее лицо. Так и получилось. Мы никогда не вышли бы на этого телемастера, если бы ты не начал копать в том направлении. Ну, в общем, это убийство мы благодаря тебе успешно раскрыли». «Но знаешь, что обидно?» «Тебе обидно, что мы никак не смогли задеть вашего олигарха Чугунова», ответил Гуров. «Вот именно», воскликнул Мозговой. «Теперь, когда мы нашли убийцу, Стрегубова все обвинения придется снять. А против Сорокина у нас остается только организация незаконного проникновения в квартиру, да еще сожжение машины журналиста Соломина. Не так много». «Знаете, Анатолий Юрьевич, кажется, у нас и этого обвинения не остается». Внезапно вступил в разговор капитан Тарабрин. Я забыл вам сказать. Сегодня рано утром мне звонил Соломин и сообщил, что Игорь Сорокин перечислил ему деньги на покупку совершенно нового авто, так что у Соломина больше нет претензий к холдингу. Ну вот, произнес мозговой с довольно унылым видом. Получается, что в результате нашего расследования пострадают только мадам Турчак и ее друг Жора Ступин. Не слишком большой улов, прямо скажем. Наш главный улов. Это раскрытие преступления и наказание истинных виновных, заметил на это Гуров. Тебя вот заботит, кого бы отправить под суд, а меня, как бы защитить нашего убийцу Родионова на процессе. Денег на хорошего адвоката у него явно нет, а ведь в этом деле от такого специалиста зависит очень много. Если ему удастся доказать, что у Родионова не было заранее обдуманного намерения убить Павленко, то срок заключения для телемастера удастся существенно уменьшить. «Вам так жалко этого убийцу?» — с удивлением осведомился Тарабрин. «И его, и еще сильнее Настю», — сказал сыщик. «Но одной жалости мало. Надо еще...» Тут зазвонил телефон мозгового. Полковник взглянул на экран и в удивлении поднял брови. «Это Чугунов», — сообщил он коллегам. «Небывалое дело. Он никогда мне не звонил». Полковник включил телефон, ответил на приветствие собеседника и стал слушать, что тот ему говорит. Пока шел разговор, его лицо выражало все более сильное удивление. «Да, я вас понял, Алексей Игоревич», — наконец-то произнес он, выключил телефон, повернулся к Гурову и заявил. «Наш магнат, как видно, подслушал твои мысли, Лев Иванович. Он мне только что сообщил, что готов оплатить защиту Андрея Родионова, причем постарается подыскать для телемастера самого лучшего адвоката». Чугунов мотивировал этот свой поступок тем, что Родионов, убив Павленко, наказал предателя. Чугунов сам хотел сделать это, но не решился. Кроме того, арест Родионова снимает все обвинения с людей Чугунова. Репутация его холдинга не пострадала. Она стоит дороже, чем сотня самых лучших адвокатов, заявил он мне. Так что скажите этому парню Родионову, что я о нем позабочусь, а вашему коллеге Гурову передайте большую благодарность за отлично проделанную работу. Так что вот, Лев Иванович, вручаю ее тебе. — Что ж, я не против, — сказал Гуров. Пусть благодарит, мне от этого хуже не станет.